Глава 48 По-хорошему, нужно было дождаться, когда войска профа увязнут в схватке с оставленным на центральной площади за слоном и только тогда бить, дабы прихлопнуть сразу всех тараканов разом. Но мять яйца сейчас было смерти подобно. Потому я приказал атаковать, даже несмотря на то, что часть армии миритов еще находилась за пределами стен города и не успела втянуться в сражение. Храм Яра и прилегающая к нему площадь находились на 200 метров южнее улицы горшечников что извилистой змеей велась от западных ворот к центральной площади. Мы миновали один квартал, второй, обошли небольшой рыночек и вплотную приблизились к нашей цели». Я, конечно, приказал Андерогу раскинуть маскирующую сеть, но иллюзий, что нам удастся подобраться к врагу незамеченными, не питал. Тем удивительнее, что, когда первые ударные отряды идальгитов выбежали на улицу горшечников и втоптали в камень небольшой кулак полуэльфов, что каким-то образом ублюдки нас прошляпили. Слава яйцам! Неширокая улочка быстро затапливалась моими войсками, а я на пару с Зинарой Забравшись на высокое крыльцо скобяной лавки, попытался оценить положение. По правую руку виднелся крупный отряд облачённых в шкуры полуэльфов. Дальше, к центру города, улица делала плавный поворот, и что там творилось ближе к центральной площади, видно не было. Но, похоже, пару сотен миритов мы отсекли. А по левую... Ха-ха! Ещё одна удача! В окружении двух десятков своих ближайших помощников находился сам проф. собственной персоной. На миг мое сердце застыло, то ли опасаясь, то ли желая узреть Лиану. Но девушки видно не было. Профессор Номад, он же Лик Газнара, замер, внимательно рассматривая внезапно вынырнувших, будто из ниоткуда воинов. С момента нашей последней встречи он заметно изменился и теперь совсем мало походил на человека. Высокая, ростом почти с шинду фигура на полусогнутых, лилового цвета костяная броня, за спиной сложенные кожистые крылья. Вытянутая морда больше подошла бы оборотню. Если бы я не видел окружающую его магию Газнара, то вообще бы принял ублюдка за призванного демона. Кстати, который тоже был здесь. Огромная пятиметровая дылда возвышалась над группой меритов, подобно Голиафу. Демон пританцовывал на месте. Зубастая клыкастая морда ржаво-красного цвета застыла в безумном оскале. Кулаки с огромными когтями сжимались и разжимались. Лишь едва видимый ошейник из туго сплетенных силовых потоков удерживал его от яростной атаки. Добрая дюжина мирицких магов с трудом держала Красномордова за идущие от ошейника железные цепи. Интересная штука. Должно быть какой-то артефакт. Позади группы во главе с Ликом виднелись ещё воины, но все присутствующие на улице горшечников Мериты были вполне себе обычными аборигенами. Где же те несколько десятков изменённых полуэльфов, что составляют гвардию профа? «Зинара, видишь того говноеда?» — сказал я, показывая на Лика. «Это...» «Так вот он, какой красавец!» Вдруг раздался в голове знакомый голос. Мне он нужен. Спеленай его для меня. Вы получили заклинание оков изога. Что это? Не поняла воительница. Вы про себя, я спрыгнул с крыльца и смачно сплюнул. Сука, спеленай его для меня. Я ему что, мальчик на побегушках? Рр. Атакуем, приказал я Зинаре. А этого говноеда я беру на себя. и, больше не мешкая, мы атаковали. Острием атаки стал кулак самой эльфийской воительницы. Пятерка убер-прокаченных воинов с полной колодой не менее прокаченного саппорта одним броском покрыла отделяющая от Лика и его братвы расстояние. За ними, лишь чуть отстав, бросились еще три кулака. Четыре десятка укрытых многочисленными темными разводами магии Емола воинов. Пожалуй, я впервые видел в бою такое, скованное одним началом воинства. Не знаю уж, в чём тут дело, то ли в высочайшей выучке, то ли в принадлежности одному покровителю, но бились и дальгиты, понимая друг друга не то что с полуслова, а с полумысли, будто все они друг другу были не менее чем кровные братья. Удар был столь стремителен и столь силён, что мне даже показалось, что с профом всё сейчас и будет покончено. Но не тут-то было. Магическим зрением я увидел, как лик в одно мгновение вдруг расширился, раздулся подобно рыбе фугу, и... БАМ! Ударная волна от применённых чар дошла даже до меня. Взрывом разметала как наших бойцов, так и кое-кого из меритов. Воздух наполнился отвратными миазмами. Магия лика чудилась мне искорёженной и извращённой. А еще она была очень сильна. Но и бойцы Зинары были не лыком шиты. Вообще, в Дарагаре довольно редко можно встретить высокоуровневых воинов. Нет, магов, конечно, тоже. Но по какой-то причине магам качать чемпионские 70-го плюс или даже божественные 80 плюс уровни заметно легче. Оттого видеть, как бьется в одном месте целый кулак воинов 70-х уровней, было удивительно и... завораживающе. Они были достойны друг друга. Лик, что извлекал из ниоткуда все более смертоносные чары и атакующие его воины. В дорогущих, испещренных рунами доспехах, в окружении многослойной защитной магии, перетекающей из одного умения в другое, они походили на полу богов, что танцуют на заре мира. Каждый вздох, каждый взмах, каждое движение дышало смертью. Даже мне с моим умением видеть магию было мало что понятно. Настолько быстро сменяли друг друга чары и умения. Раздался громоподобный рев. Он взрезал наполненный звоном стали и шипением магии воздух, ударив по ушам и снеся добрый десяток процентов жизненной силы. На сцену вышел прирученный мирицкими жрецами демон. «Крарх, сын Удиля, 61 уровень». «Ну и дура!» Одна за другой, удерживающие его цепи лопнули, и монстр с места взял в карьер. Чудовищным прыжком он оказался позади ударного отряда ордена, просто раздавив одного из гномов Нулина. Снова взревев, демон двумя взмахами послал в гущу моих воинов пылающие сгустки огня. Но тут же сам было такого надважными бардачами. Вскоре сражение вскипело по всей улице. Мы рассекли мерийское войско, и теперь они всеми силами пытались сломать разделивший их барьер. Та часть, что ушла вперёд к центральной площади, оборотилась и обрушилась на нас буйным прибоем. Буйным, но не слишком опасным. Основная масса одетых в шкуры воинов была едва 30 тридцатого уровня. Два кулака Эдальгитов и латники Мияра легко отбили их первый накат и так лихо принялись теснить в сторону центра города, что мне пришлось приказать им придержать коней. так как с другой частью войска профа было всё намного сложнее. Чёртов демон стал настоящей проблемой, и на мировая тварь, хотя и обладала всего тройкой заклинаний, оказалась чудовищно упитанной. Гномы рубили её и так, и эдак, мои парни всаживали один удар раза за другим, а она прыгала за моими бойцами и швырялась огнём, как ни в чём не бывало. Несколько моих бойцов уже сгорело в посмертных кострах, но главное — Сволочная сволочь на хрен разрушила всю нашу диспозицию, фактически разделив уже наши войска надвое. А с востока тем временем подвалили те, кого я, окромя самого Лика Газнара, опасался более всего. Целая толпа измененных меритов. Изломанные фигуры в лохмотьях, все в объятиях древней магии, сошлись в шибке с воинами ордена. Узкая улочка была слишком мала для такой битвы, и сражение очень быстро переместилось в соседние дома. На их стены — крыши. И все бы ничего, но отпущенное нам время стремительно уходило. Геоманты не будут ждать, пока мы расправимся с их союзниками и примемся за них. Я то и дело поглядывал на восток, в ожидании эхо от магических ударов, что ознаменовали бы начало штурма Центральной площади. Пора было переходить к решительным мерам. В предыдущий раз форма Жреца Мёртвого Бога сошла на нет через полчаса после активации. Я очень боялся, что заклинание работает с так называемым откатом, когда следующая активация возможна только через какое-то определённое время. И так оно и было. Правда, сам откат порадовал своей незначительностью. Всего час. Так что сейчас я был при своём главном оружии и более не медлил с его применением. Печать Мёртвого Бога. Ух! Прилив сил окатил ледяным водопадом. Но это был приятный холод. По крайней мере, для меня. Сердце забилось быстрее, члены наполнились почти божественной мощью. В этот миг мой взор был способен достичь краёв Синкола. Чёртова эйферия Тряхнув головой, я вернул себе контроль над разумом. Щиты мёртвого бога! Тьма закружилась вокруг меня неистовым ураганом. быстро принимая форму многослойных доспехов. Но еще до того, как они облепили тело, я сделал огромный прыжок в сторону ярящегося в окружении гномов-демона. Он будет моей первой целью. Пригнувшись, пропустил над головой лапу с чудовищными когтями, которые только что располосовало лекаря Нулина на три аккуратные части. Два плавных, но быстрых шага, и, впечатав руку в бедро крарха, я активировал нужные чары. Зависимость мертвого бога. Откуда узнал, что для их активации нужно касание? Ха, об этом несложно было догадаться. В форме жреца мёртвого бога мои мысли практически соприкасались с его. В первый раз восторг от подобной мощи настолько меня поглотил, что я даже не заметил высящегося рядом разума Зога. Он гигантской тёмной горой заслонял полмира и внимательно наблюдал за своим ставленником. Ледяная тьма была ему одеждой, и тёмный лёд был в его взгляде. Демон взвыл. Дымящаяся равнина, насколько хватает глаз. Злобно палящее солнце на полнеба. Клокочущая ярость внутри. На мгновение я соприкоснулся с разумом Крарха. Но почти сразу его затопила хлынувшая из моего нутра ледяная тьма. Она погасила солнце, запорошила равнину снегом, рассеяла ярость. Неукротимый дух демона — В мгновение ока оказался согнут в подкову много более сильной волей моего господина. Чары зога скрутили его в бараний рог, но он все еще оставался собой. Ненадолго. Подчинение мертвого бога. Тьма во мне вспучилась, всклокотала и тут же улеглась. Но лишь для того, чтобы по мановению руки взрезать разум демона, лишая его собственных мыслей. Если мои подчинения набрасывали на подопечных узду, то подчинение Бога просто втаптывало и изничтожало объект приложения в ничто. Я медленно разогнулся, и Крарх, повторяя мое движение, разогнулся вместе со мной. Когда мы, не торопясь, словно на прогулке, зашагали к сражающимся с Ликом и Дальгитом, воины почтительно расступились, чувствуя, что сейчас начнется нечто такое, чего они еще не видели. Выпустив стаю сотканных из сиреневого тумана щупалец, профессор номот отбил очередные выпады людей Зинары и в замешательстве остановился, увидев, что противники отступили. Обросив быстрым взглядом полную сражающихся воинов улицу, уткнулся в наши с демоном фигуры. «А ты изменился, шварцнеггер Или как там тебя зовут?» «И ты тоже, Линдрагон! Впрочем...» Я прищурился, всматриваясь в покрытую черной костистой броней морду монстра. «В тебе уже ничего не осталось от бедолаги профессора». Чудовище ощерилось, не став отрицать очевидное. «Кому я сделала до чувства жизни смертных? Ты видел Газнара, и тебе начертано отдать ему этот мир. Так зачем сопротивляться? Мой собрат уже протягивал тебе руку, но ты плюнул в нее. Я вновь предлагаю тебе дружбу». Не отвергай этот знак, ибо Газнар не всегда столь великодушен. Твою мать, и он действительно протянул мне руку. Начертано отдать этот мир, то есть выпустить тварь на свободу? Тут одно из двух. Или лик наслышан о декларируемых планах Зога по поводу свала из дорогара и использование для этого силы Газнара, или... Или я чего-то не знаю. У меня был большой соблазн попытаться вытянуть из профа еще какую-нибудь инфу, но сейчас было не до этого. Но сейчас было не до того. Битва вокруг и не думала стихать. Рядом мы того рубились гномы, мимо нас летали сгустки смертоносной магии, а сознание демона в моих руках начинало подавать признаки жизни. Эта тварь сопротивлялась даже воле Бога. Сплюнув горькую слюну, я бросил в профа последнее, еще не испробованное, дарованное зогом заклинание — «Смерть мертвого бога». Вокруг руки замелькали черные сполохи, а потом номада окутало льдистое свечение. Это было тем неожиданнее, что сила мертвого бога окрашена в черные цвета непроницаемого мрака. Сполохи света, словно голодный зверь, поглотили фигуру лика, и он исчез. «Твою мать!» Я его что, убил одним ударом? Смерть мёртвого бога оказалась именно что смертью. Без огненных штормов, безудержных ураганов, пылающих метеоров. Сугубо утилитарные чары, просто отнимающие жизнь за один миг даже у такого могущественного индивида, как Лик Газнара. Откат, правда, у чар был существенный. Счётчик показал, что возможность следующего использования откроется через 24 часа. Мгновение, пространство близ стоящих группкой магов-меритов изогнулось, и на брусчатке возникла фигура номада. Фух! К счастью, он оказался в составе кулака и не отлетел к месту привязки куда-то в черный лес. Морда ублюдка была искажена яростью. Внезапная смерть оказалась болезненным щелчком по носу для иномирового существа. Пусть даже она и была такой куцей, как в Дорогаре. Он выругался на незнакомом языке и только протянул руки, чтобы обрушить на меня какую-то дрянную магию, как я спустил на него демона. Ха! Выглядело это столкновение двух инфернально выглядевших чудовищ по-настоящему эпично. Краснокожий гигант покрыл разделяющее нас расстояние в одно мгновение. Бам! Крарх впечатал лик Газнара в мостовую и заработал кулаками, словно паровыми молотами. На обычного Аккаре хватило бы и одного такого чудовищного удара. Но Лик был слишком упитанной тварью, чтобы снова отдать концы от хотя и чрезвычайно мощной, но достаточно простой физической атаки. Блеснула лиловая вспышка, демон окутался кроваво-красными разводами, движения его замедлились, но я не стал ждать, чем окончится это противостояние, а быстро подбежав к лежащему под красной тушей профу, схватил его за ногу. аковы мертвого бога!» Грудь толкнула мощная волна силы. Она зародилась где-то недалеко, как я говорю в таких случаях, за стенкой, и была очень сложно структурирована. Это странно, так как обычно вкачиваемая дорогаром энергия структурируется, проходя через созданные чарами плетения. Здесь же она пришла уже готовой к употреблению. Время замедлилось. Я, как наяву, увидел, как темный огонь, обжигая мои вены ледяным пламенем, спускается по руке и перетекает на покрытую ороговелой бронёй щиколотку Лика. Только сейчас осознала, что она раскалена до предела. Я успел как раз вовремя. Клокочущая в Номаде сила Газнара сама была готова пожрать кого угодно. Но магия Зога пока была ей не по зубам. Она хищным осьминогом перебралась на ногу Лика и, зашипев, впиталась в его тело. Я тут же приказал Крарху оставить профа в покое. Не хватало еще, чтобы он вновь отправил его на перерождение. Ох, и нелегкая это оказалась задача — оторвать вкусившего кровь демона от его жертвы. Мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы это сделать. Лежащая под каблуком зога нутро Крарха рвалось растоптать, разодрать и изничтожить того, кто виделся сейчас ему с моей подачи самым злейшим врагом. Порыкивая, демон медленно поднялся и, бросив на меня полный гнева взгляд, отошел на пару шагов. С профом же в это время происходили удивительные метаморфозы. Его окровавленное лиловое тело забили судороги, он выгнулся, из распахнутой пасти вырвался сиплый крик. Черные когти кроша камни заскребли по брусчатке. Бившаяся в лике темная сила Газнара запульсировала, заметалась, Заживо пожираемая ледяной тьмой зога, несколько мгновений, приглушённая вспышка и движение номада замедлились. Мышцы захрустели, заиндивели. Ещё полминуты, и лик начал стремительно каменеть. Омертвение расползалось серым пятном от груди демоноподобного тела к конечностям, превращая его в натуральную статую, которая затем начала быстро скукоживаться. «Твою ж мать!» Я осторожно приблизился к слегка чадящей испарениями магии безымянного статуэтки. Когда оковы мёртвого бога закончили своё действие, лик Газнара превратился в небольшую, длиной в ладонь распластанную фигурку. Помедлив, я поднял её и тут же спрятал в инвентарь. Держать такое дерьмо руками было чрезвычайно неприятно. Разборки с ликом так меня поглотили, что я совсем забыл, что мы находимся прямо в центре жестокого сражения. впрочем, уже не в центре. Пока я разбирался с Номадом, воины Зинары здорово потеснили меритов, что не помешало тем обрушить нам на головы настоящий метеоритный дождь. Дымящие ядовитые магии метеоры с воем зародились где-то в сотни метров над землей и засыпали улицу на добрых полсотни метров. Один так долбанул мне по плечу, но снес всего 3% жизненной силы. Сказалась убойная защита, дарованная чарами жреца мертвого бога. А вот другим так не повезло. Чертовы метеоры выкосили десяток воинов и серьезно подранили еще два раза постолько. Впрочем, этот всплеск боевой активности зарешать в сражении не мог. Мы уверенно теснили полуэльфов, постепенно продавливая их обратно к западным воротам и держа крепкий заслон против другой группы. Удивительно, но потеря вожака, кажется, их совсем не смутила. Верховенство над Меритами взяла группа магов в шкурах, в которых я без труда опознал магов озера Нун. «Убей их!» — приказал я к Крарху, и он рванулся к ублюдкам огромными прыжками. «Отведайте-ка собственного дерьма, говноеды!» «Господин Том, у нас проблемы!» Отвлёк меня от созерцания неистовой пляски смерти, кое устроил и иномировой демон голос Андерога. «Господи, когда же они закончатся?» Но эти проблемы я и сам мог легко наблюдать. Над центральной площадью неистово бушевала магия. Гиаманты снова пошли в атаку.